Кленк несколько раз приказывал своему сыну заткнуть глотку, но тот не унимался. «Да заткни ты глотку!» — примирительным тоном повторил Кленк. «Кто умер, тот мертв!» — пробасил он, как бы подводя итог к разговору. «Не всякий, кто умер, мертв!» — скрипучим фальцетом возразил ему писатель Тюверлен. Возможно, он думал в эту минуту о литературном наследии покойного Крюгера, «Ошибаетесь, почтеннейший!» — закатился свистящим смехом страховой агент фон Дельмайер. «Когда вы издохнете, вам капут, и хотите, не хотите, придется заткнуться!» «Нет, это вы заблуждаетесь!» — сдержанно возразил Тюверленд. «Случается, что и у мертвых развязывается язык». «Вы говорите о своем приятеле Мартине Крюгере, Тюверленд?» — спросил Кленк. «Он никогда не был моим приятелем», — сказал Тюверлен, — «но, может быть, я говорю о нем». Теперь он уже знал, что имеет в виду не литературное наследие Крюгера, а совсем другое. «Не тешьте себя надеждой», — миролюбиво сказал Кленк, — «ваш мертвец будет крепко держать язык за зубами». На этот раз, как ни странно, Флаухер не ошибся. «Нет, он заговорит». «Мучтиво», — сказал Тюверлен. Симон Штаудахер так громко заржал, что пламя оплывших свечей заколебалось. Жак Тюверлен был широкоплеч и хорошо тренирован, но выглядел хрупким рядом с двумя гигантами. «Хотите пари, что заговорит?» — предложил он. Страховой агент фон Дельмайер насторожил уши. Кассир Шарезе подошла ближе. «Пари на что?» — поинтересовался Кленк. Ну, — Держу пари на весь доход от следующей моей книги против двух костяных пуговиц на вашей куртке, Кленк, что мертвый Мартин Крюгер не станет держать язык за зубами. — И выступит против меня? — спросил Кленк. — Да, против вас, — сказал Тюверленд. Кленк от души расхотался. «К пуговицам я еще добавлю бутылку терланского, заявил он. «Согласен», — сказал Тюверлен. «Это надо изобразить на бумаге», — сказал Симон Штаудахер, и они записали условия пари. Глава 11. Как вянет трава. Депутат Гейр жадно слушал вести о путче Руперта Куцнера, доходившей из Мюнхена. Они были очень противоречивы, но через сутки все же не осталось сомнений, что путч провалился. И, судя по всему, весьма постыдно. Сердце Гейра было полно ликования. Он мысленно представлял себе наглое лицо Кленка, жующего сосиску, запивающего золотистым вином и с нахальной откровенностью утверждающего право на насилие и праздновал победу над этим лицом. Теперь мальчик убедится, что не все сходит человеку с рук, как ему до сих пор казалось, что наглость, произвол, несправедливость сами роют себе яму. Депутат Гер лежал на софене, сняв очков, зажмурив покрасневшие веки, подложив руки под голову, оскалив желтые зубы, удовлетворенно, радостно улыбался. На завтра уже к вечеру он прочитал список погибших у галереи полководцев, то были люди, убитые случайно, никому не имена. Феземан сдался властям, Куцнер улизнул в своей серой машине. И тут доктор Гер увидел имя Эриха Борнхаака. Он купил газету на улице, неподалеку от дома, пошел домой, сильно хромая, и дорога показалась ему нескончаемо длинной. Газету он нес в руке, уронил ее, нагнулся, на секунду ему показалось, что у него переломилась спина, подобрал и запихнул в карман. До дома оставалось не больше ста шагов, Но Гейр совершенно обессилил. Ему хотелось взять такси, но шофер начал бы ворчать, а этого он сейчас не вынес бы. Поднялся по лестнице ступенькой за ступенькой, и каждая была настоящей пыткой. Остановился у своих дверей. Придерживая правой рукой газету в кармане, левой старался отпереть замок. Это было сложно, а отпустить газету он не догадался. Потом кое-как доплелся до своей неуютной комнаты, задернул шторы, чтобы не проникал свет с улицы, снял чехол с оттаманки, завесил зеркало, начал что-то искать.